глава 75 несмотря на большое количество людей наличие животных и овладевший мной пессимизм все шло гладко мы с гоблином несколько раз прогулялись по кромке круга и побывали на северной части дороги где остался хвост нашей колонны все как будто понимали ситуацию и вели себя соответственно наверное благодарить за это следовало тени которые липли к невидимым стенам нашего укрытия и велись по ним злобными пиявками Ничто так не помогает собраться, как угроза ужасной смерти. «Вот чего я никак не пойму», — сказала я. «Круг — это перекрёсток, верно? Значит, должны быть и другие пути в него и из него. Кроме тех, по которому мы пришли сюда и по которому пойдём завтра. Почему же их не видно?» «Понятия не имею. Может, это колдовство? Спроси Одноглазого». «Почему его?» «Ты столько времени прожила с ним бок о бок, что и сама должна бы понимать, почему» потому что он знает все. Просто спроси. Он объяснит. Похоже, сейчас гоблин уже меньше беспокоится о том, как бы не потревожили его друга. Наши колдуны возобновили любимую грызню. Знаешь, ты навел меня на интересную мысль. Мне было не досуг точить лясы с одноглазом но все же создалось впечатление, что он из кожи вон лезет, стараясь выглядеть больным. Почему бы нам не разбудить его и не оставить за старшего, а самим не вздремнуть чуток? мы так и сделали с незначительными осложнениями. Но сначала убедились, что караульная служба на потенциальных входах в круг идет как положено, независимо от того, видны они или нет. Благодаря Готе и дядюшке Дою, Одноглазый все еще вносил вклад в святое дело защиты наших задниц. Правда, не желал признавать, что вклад этот совсем мизерный. Только я с наслаждением вытянулась на жесткой постели, как подошла Сари. Измотанная до крайности, я была вовсе не склонна к задушевной беседе. Хотелось только одного, чтобы она ушла. Сари, должно быть, это почувствовала, а потому была краткой. Мурген хотел поговорить с тобой, но я сказала, что ты устала и нуждаешься в отдыхе. Он просил предупредить, сны тут бывают очень яркими и обманчивыми. Самое главное, говорит он, не впадать в панику и никуда не идти. То же самое мне нужно объяснить Гоблину, Одноглазому, Дядюшке Дою и еще кое-кому, чтобы они предупредили остальных. Отдыхай. Она погладила меня по руке, давая понять, что мы по-прежнему подруги. В ответ я промучала что-то невразумительное и закрыла глаза. Мурген оказался прав. Ночь на плато блистающих камней — это еще одно приключение, совершенно особое. Все детали местности сделались очень похожими друг на друга, при этом они казались призраками самих себя дневных. Небо и вовсе не вызывало доверия. Равнина была еще сплошь в оттенках серого, но теперь залито зыбким сиянием, которое четко очерчивало все углы и кромки. В какой-то момент я подняла глаза и увидела полную луну и сонмы звезд. Но уже спустя несколько минут все было снова затянуто плотными облаками, не пропускавшими ни единого лучика. Тексты на каменных столпах все время менялись, чего Мурген, похоже, не заметил, когда был здесь в прошлый раз. Я немного понаблюдала, узнавая отдельные буквы, но не слова. И вдруг в разум постучалась мысль о том, что утром непременно надо будет подойти к Шри-Сантораксите. Это было вроде озарения. Я поняла, как нужно читать письмена на столпах. Начинать с верхнего правого угла и двигаться вниз по первому столбцу, а потом по второму, но уже снизу вверх, затем по третьему, опять сверху вниз и так далее. Однако гораздо больше меня интересовало движение между колоннами. Там были большие тени, один вид которых вызывал ужас, и множество мелких, явно очень голодных. Мелочь ползала по нашей защитной стене, крупняк не подбирался слишком близко. От последних веяло злобным терпением. Казалось, они готовы ждать хоть тысячу лет, пока кто-нибудь из нас не зазевается и в защите не возникнет брешь. Во сне все дороги, ведущие в круг, были хорошо видны. Каждая словно мерцающая нить вела к поблескивающему вдали куполу. Однако среди всех этих путей и сооружений только наша дорога, тянувшаяся с севера на юг, казалась живой. Как будто знала, что мы собираемся по ней пойти или же хотела, чтобы мы это сделали. И тут вдруг я была одновременно изумлена, сбита с толку, испугана и восхищена. Осознав, что не увидела бы всего этого, если бы линия обзора проходила на уровне моих глаз. Значит, я выше на десятки футов. подкинула свое тело, как это делает Мурген. Хотя я тысячу раз мечтала обладать этой способностью, и зрелище было потрясающее, в глубине души всколыхнулся страх. Я воззвала к небесам, не грешно время от времени напомнить Богу о своем существовании. Я страстно до иступления желала оставаться просто дремой, без намека на какой-нибудь мистический талант. Правда-правда. Если уж так необходимо, чтобы кто-то из наших умел делать нечто подобное… Пусть бы выбор пал на Гоблина или Одноглазого или Дядюшку-Доя, да на кого угодно, исключая лишь Тоба, несмотря на то, что ему напророчено важнейшая роль в будущем отряда. Он слишком юн, слишком плохо держит себя в руках, чтобы совладать еще и с этим даром. Снующие мелкие тени напоминали стаю голубей. В этом призрачном мире они не молчали, но общались лишь друг с другом. Не требовалось особых усилий, чтобы не подпускать их к себе что тревожило по настоящему так это небо над головой каждый раз стоило мне поднять взгляд там все оказывалось совершенно другим то непроглядные тучи то россыпь звезд и полная луна то совсем мало звезд и две луны то четкое созвездие повисшее прямо над дорогой что вела на юг в точности соответствует описанию созвездия которое Мурген называет арканом а мне то всегда казалось что этот аркан придуман соплеменниками матушки готы и вдруг сразу за золотым кайлом я увидела троицу рослых страшилищ, которых Мурген встретил на этом самом месте в свою первую ночь на плато. Кто они? Якшасы? Ракшасы? Я напрягла память, но не вспомнила ничего подходящего ни из мифологии гунитов, ни даже из культа Кины. Хотя им наверняка нашлось бы там место. Гуниты гораздо более гибки в вопросах своей доктрины, чем виднаиты меня учили что нетерпимость великое достоинство нашей веры гуницкая уступчивость одна из причин того что они обречены гореть вечным огнем и по делом и долопоклонникам бог это могущество бог это доброта в милости своей он подобен земле но к неверующим может быть крайне суров я изо всех сил пыталась вспомнить что мурген поведал о своей встрече с этими созданиями из мира снов бесполезно хотя именно я записывала его рассказ даже не удалось припомнить были ли его ночные гости в точности такими же как эти чудище в общем то имели человекообразные фигуры и человеческие размеры но у лиц ничего общего с людскими может это звериные маски судя по энергичной жестикуляции монстры зовут меня за собой вроде мурген упоминал о чем то этаком он помнится отказался я тоже Хотя и приблизилась к ним осторожно и попыталась завести разговор. Не имея тела или каких-либо специальных приспособлений, я, конечно, не могла издавать звуков, и монстры говорили на неизвестном мне языке, так что все наши усилия оказались тщетны. Гости, похоже, сильно расстроились. Небось, возомнили, что я буду играть по их правилам. Вконец разочарованные и разозленные они затопали прочь. Мурген, я не знаю, где ты, но тебе придётся объяснить всё это урода ушли, не причинив мне никакого вреда. Теперь, может быть, удастся немного поспать. Самым обычным сном, без этих чересчур реальных сновидений и жуткого, неправдоподобного неба. Пошел дождь. Самый настоящий, никаких сомнений. Я лежала скрючившись, и на меня сыпались холодные капли. Укрыться негде, на этом плато палаток не расставишь. Кстати, планируя поход, мы забыли о погоде. Не знаю даже почему. А впрочем, сколько ни планируй, всегда упустишь что-нибудь важное. И уже потом, когда начинаются неприятности, ломаешь голову, как же это все, кто участвовал в подготовке, проглядели самое очевидное. Из чего мы взяли, что такое понятие, как погода, неприменимо к этой равнине? Может, с того, что в аналах Мургена о ней не сказано ни слова, но кое-кто мог бы вспомнить, что плененные совершали свой поход в другое время года. Кое-кому следовало бы задуматься о том, что стоит за этими словами. Кое-кому это, в первую очередь, мне. Было достаточно зябко и до того, как начался дождь. Теперь же у меня зуб на зуб не попадал. Двигаясь на ощупь, я встала и помогла укрыться тем, кто лежал поблизости. Потом натянула на себя еще одно одеяло и кусок палатки, свернулась калачиком и уснула. Это всего лишь мелкий дождик. А когда выбьешься из сил, ничто не имеет значения, кроме сна.